Глава двадцатая. Восток. Морские стражники праздновали окончание испытаний за пиршественным столом, а Тони в это время без сил лежала в постели. Она не выходила из комнаты после боя с Турозой. Врач промыл и зашил ей плечо, но любое движение утомляло раненую, а боль всё не унималась. Завтра ей предстояло узнать, станет ли она всадницей. Тони до крови изгрызла ноготь на мизинце. И только чтобы найти для рук менее болезненное занятие, открыла свою книгу «Воспоминания о великой скорби». Эту книгу подарил ей один из наставников на пятнадцатый день рождения. Тони давно в неё не заглядывала, но сейчас надеялась отвлечься, разглядывая рисунки. Близился двенадцатый час. За стенами завели громкую песню «Древесные цикады», а она всё не спала, зачиталась. Одна картинка изображала больную красной болезнью Сейкинку. У нее были багровые ладони и глаза. На другой странице тани увидела огнедышащих. Пятнадцатилетнюю Тони пугали их нетопырье крылья, да и теперь по коже пошли мурашки. Следующая картинка. Народ Генуры собрался на берегу, чтобы видеть великую битву. В волнах бились и извивались драконы, Их пасти хватали демонов, заливавших мыс Хайсан огнем. Последняя иллюстрация изображала комету, явившуюся в последнюю ночь Великой Скорби, фонарь Квирики, роняющую в море слезы метеоров. Крылатые демоны бежали от нее, а истинные драконы восставали из волн, нарисованных ярким серебром и синью. Стук вывел ее из задумчивости. Тани преодолевая боль, встала на ноги. За дверью она увидела Анрен в тёмно-зелёном плаще с соляными цветами в волосах. Анрен держала в руках поднос. «Я принесла тебе ужин». Тони посторонилась. «Заходи». Она вернулась в постель. Свеча у неё догорала, удлиняя тени. Анрен поставила поднос, на котором обнаружился маленький пир. Нежные ломтики морского карася, рулетики бобовой пасты, соленья из морской капусты на ароматных хлебцах, и кувшин пряного вина с чашей. «Достойный морской начальник дал нам попробовать знаменитого, выдержанного в море вина», — коротко улыбнулась Анрен. «Я бы сберегла тебе немного, но оно кончилось, не добравшись до стола. Здесь не такая редкость, она наполнила чашку из кувшина. Но и оно может смягчить боль». «Спасибо тебе», — сказала Тони. «Ты добра, что вспомнила обо мне, но я никогда не любила вина. Выпей сама». «Испытания окончены, Тони!» «Ты уж расслабься, хотя я, пожалуй, не прочь». Анрен, подогнув колени, опустилась на циновки. «Нам тебя не доставало на перу». «Я устала». «Я так и думала, что ты это скажешь». «Не в обиду, вид у тебя будто не спала много лет, а ты заслужила отдых». Анрен подняла чашу. «Ты показала этому ублюдку. Может, поймет, наконец, что не так уж он выше презираемых им простолюдинов». «Мы и теперь не простолюдины», — Тани всмотрелась в лицо подруги. «Ты мне кажется встревожена. Думаю, я сегодня лишилась надежды стать всадницей. Канперу дерется не хуже, чем...» Она глотнула вина. «Ну...» Значит, Анрен сражалась с Канперу. Тани увели к врачу до окончания поединков. «В другие дни ты превзошла всех», — сказала она. «Достойный морской начальник рассудит нас по справедливости». «Почем ты знаешь? Он ведь всадник. Завтра всадником станет эта роза, а он сколько лет задевал всех, кто вышел из простого рода. Я слышала, он однажды избил слугу, который недостаточно низко ему поклонился. Любого из нас за такое изгнали бы из домов учения, но кровь еще имеет силу. Ты же не думаешь, что он только потому станет всадником? Ручая всем, что у меня есть, так и будет». Стало тихо. Тони ковыряла бобовую пасту. «Я однажды в шестнадцать лет получила нагоняй за то, что в городе ввязалась в игру», — сказала Анрен. «Игра позор, и потому меня отстранили от занятий и сказали, что я должна заслужить право вернуться в Восточный дом. Я чуть не три месяца чистила отхожие места, а то Розе можно чуть не убить слугу и через несколько дней снова держать в руках меч». «Наши ученые-наставники знают, что делают», — возразила Тани. «Они понимают истинную цену справедливости. Все дело в том, что он внук всадника, а я нет. И по той же причине меня завтра могут отвергнуть, а его нет». «Не по той», — отрезала Тани. Слова сорвались с языка, как вырывается из рук скользкая рыбина. Анрен подняла брови, между ними повисло тяжелое молчание. Тани боролась с собой. «Давай, тани Говори, что думаешь», — настороженно улыбнулась Анрен. «Мы ведь как-никак подруги». Поздно было отказываться от своих слов. Испытания, чужестранец, изнеможение и чувство вины все рвалось наружу, как пузыри в кипящей воде, и тани уже не могла сдержаться. «Ты, видно, думаешь, что если завтра не станешь садницей, то не по своей вине», — услышала она собственные слова. «Я все время, что мы здесь, трудилась день и ночь, а ты была непочтительна. Ты опаздывала на испытания на глазах у Медучи. Ты вместо того, чтобы готовиться, проводила ночи в таверне, а потом удивлялась, почему уступила противнику. А вдруг это и есть причина, почему ты не станешь всадницей?» Анрен больше не улыбалась. «Так», — коротко проговорила она, — «ты считаешь, что я недостойна, потому что бывала в таверне». Анрен помолчала. «Или потому, что бывала в таверне и все равно побила тебя в метании ножей?» Тани напряглась. «У тебя в то утро были красные глаза», напомнила Анрен. «Они до сих пор красные. Ты упражнялась всю ночь». «Конечно». «И ты меня презираешь за то, что я вела себя иначе», Анрен покачала головой. «Во всем необходимо равновесие, Тани, и оно не равно непочтительности». «Пред нами шанс, определяющий жизнь. Его нельзя промотать». «Я это знаю», — холодно сказала Тани. «И надеюсь только, что ты тоже». На эти слова Анрен натянуто улыбнулась, но Тани увидела обиду в ее глазах. «Ну», — сказала Анрен, вставая, «в таком случае мне лучше уйти. Не хочу тянуть тебя с собой на дно». Гнев, захлестнувший Тани, также быстро отступил. Она замерла, прижав ладони к столешнице и силясь проглотить привкус стыда. Наконец она поднялась и поклонилась. «Я должна извиниться, достойная Анрен!» — пробормотала Тани. «Нельзя было всего этого говорить! Это непростительно!» Помедлив, Анрен смягчилась. «Прощаю от души!» Она вздохнула. «Я беспокоила за тебя, Тани!» Тани опустила глаза. «Ты всегда усердно трудилась, но за время испытаний...» «Ты как будто за что-то себя казнила, Тони. За что?» При этих ее словах Тони показалось, что Суза снова рядом с ней. Доброе лицо, открытая душа. На минуту ее настигло искушение рассказать Анрен все. Быть может, та бы поняла. «Нет же», — сказала она в конце концов. «Просто я боялась и устала». Она снова опустилась на тюфяк. «Завтра мне станет лучше, когда узнаю свою судьбу». Теперь Анрен рассмеялась. «Ох, Тани, ты говоришь, как будто тебе тюрьма грозит». Тани поёжилась, но сумела улыбнуться. «Я тебя оставлю. Нам обеим нужен отдых». Анрен допила вино. «Доброй ночи, Тани». «Доброй ночи». Как только Анрен ушла, Тани потушила масляный светильник и забралась под одеяло. Боль и изнеможение наконец одолели её, погрузив в сон без сновидений. она проснулась в золотистом сиянии поначалу ей не верилось что в комнате может быть так светло как будто она целую вечность провела в темноте тани раздвинула шторы солнце блестело на крышах генуры которые еще поливала полоса дождя солнечный ливень добрая примета скоро слуги принесут ее новую форму если на спине накидки будет серебряный дракон Она останется в морской страже среди командиров флота. Если золотой, она избрана богами. Тани прошлась по комнате, зажгла благовоние на алтаре для последней молитвы. Она просила прощения за нанесенную Анренабиду и еще за то, что сделала в ночь перед церемонией. Если великий Кверики отпустит ей вину, она всю жизнь посвятит доказательству, что достойна этого. Слуги пришли, когда день приближался к вечеру. тани постояла, зажмурившись, прежде чем обернуться к ним. Одежда из водяного шелка, синяя, как сапфир. И на спине накидки дракон, вышитый золотой нитью. Новые помощницы уложили ей волосы по-военному. Так заметнее стал шрам на щеке, а плечо еще ныло, зато глаза у нее блестели, как непросохшая тушь. когда солнце распрощалось с землей тони вышла из поланкина на светлый песок генурской бухты избрание всегда совершалось в конце дня потому что с ним кончалась прежняя жизнь на тони были новые кожаные сапоги с широким каблуком удобным для стремян на дымном пурпуре неба загорелась ночная радуга окрасив горизонт в яркие оттенки красного на обрыве собирался народ ждали знамений от великого кверики И смотрели, как идут к воде двенадцать новых драконьих всадников. Туроза был среди них, как и остальные, кто состоял в родстве со всадниками. Тани пристроилась за Анрен, которая улыбнулась ей. Она заслужила место в клане Медучи. В прошлый раз, когда Тани выходила на берег, из темноты подобно проклятию показался чужак. Но внутреннее течение, которое сколыбели до этого дня, влекло ее вперед. сегодня было на удивление тихо и неподвижно. Сейкинские драконы ждали их в море, легкие и прекрасные. Солнце и радуга подожгли воды, плескавшиеся об их тела. Воинов-лакустринцев еще ждали, и Тани, ступив на песок с другими избранниками богов, невольно искала их взглядом на горизонте. Вызванный первым Канперу, склонился перед морским начальником и тот обвил его шею нитью солнечного жемчуга. Он вручил Канперу шлем и мягкое седло. Затем морской начальник выдал ему маску, защищавшую лицо от стихии и закаленный в соленой воде меч в перламутровых ножнах. Изделие лучших оружейников Сейки. Канперу закрепил ремень шлема под подбородком, взял под мышку седло и вошел в море. Когда вода достигла пояса, Он поднял правую руку ладонью вперед. Голубовато-серая дракана вытянула шею, разглядывая его подобными полной луне глазами. Когда она пригнула голову, Конперу уцепился пальцами за ее гриву и, сторонясь шипов, взобрался на спину. Едва он закрепил седло, как его дракана с протяжным криком нырнула, забрызгав всех стоявших на берегу. Анрен следующий подошла к воде. Ее щеки округлились от улыбки. Не успела она поднять руку, как величайший из драконов громадный сейкинис с черной гривой и чешуями, как кованное серебро, скользнул к берегу. Анрен была напряглась, но, едва коснувшись его, успокоилась и как по трапу полезла по его шее. «Достойная медуча тани!» выкликнул морской начальник. «Выйди вперед!» Анрен уже опустила на лицо маску. Ее дракон, пригнув голову, плыл от берега. Тани поклонилась и позволила морскому начальнику застегнуть у нее на шее жемчужное ожерелье — знак избранности. Она приняла шлем, седло и последним меч в ножнах. Меч сразу показался ей продолжением руки. Тани закрепила его на поясе и вошла в воду. Теплая соленая вода обвела ей икры. Дыхание прервалось. Тани протянула руку, опустила голову, закрыла глаза. Рука ее была тверда, хотя всадница дрожала всем телом. Холодная чешуя коснулась ее пальцев. Она не смела смотреть. Надо. Когда Тани взглянула, на нее взирали большие, как огни фейерверка, глаза лакустринской драканы.